Глава 5 Жрица Лилиана. Замок был поистине огромным. Он казался одновременно величественным и угнетающим, и внушал мне и восхищение, и безотчетную тревогу. Под ничего не выражающими взглядами стражей в серебристой броне я медленно шла вдоль стены касалась шершавых камней руками, стараясь почувствовать хоть что-то, кроме легкого покалывания от прикосновения. Интуиция, а не разум, подсказывала мне, что это место хранит в себе множество тайн. И, что еще хуже, некоторые из этих тайн могут быть опасны. Я невольно поежилась. Он — ледяной дракон, оборотень дракон, пронеслось в голове. Король говорил о своем превращении словно об обыденном явлении. Но как может существовать человек, способный обращаться в ледяного дракона? Впрочем, о какой реалистичности может идти речь, когда я сама, кажется, стала героиней волшебной сказки? Я снова прикоснулась к гладкой, холодной поверхности стен, пытаясь найти ответы. «Невеста короля». Эта мысль пронзила меня, словно ледяная стрела. Жена. Я должна стать женой этого незнакомца, беловолосого короля, чья ледяная красота одновременно пугала и завораживала. Как бы я ни относилась к нему сейчас, после брачного ритуала мне предстояло стать его королевой, разделить с ним его жизнь и его магию. И от этой мысли меня охватывало странное, необъяснимое волнение». Позади раздались шаги, прерывая мои размышления. В коридор, где я стояла, вошла женщина в длинной белоснежной рясе с глубоким капюшоном, затянутым на талии тонкой серебряной цепью. У нее были пронзительно зеленые глаза, в которых, казалось, отражалась вся мудрость этого мира. «Леди из льда», — проговорила женщина, низко склонив голову. «Я жрица Лилиана, и мне поручено подготовить вас к брачной церемонии». Я с любопытством разглядывала незнакомку. Ее взгляд был мягким и внимательным, а само ее присутствие почему-то внушало мне спокойствие, которого мне так не хватало в этом каменном замке. «Простите, как я могу к вам обращаться?» В глубине зеленых глаз мелькнула искорка удивления. «Не могу отделаться от мысли, что все в этом замке, начиная от Ара и заканчивая королем, смотрят на меня, как на какую-то диковину». «Вы ведь жрица, а значит...» Лилиана остановила меня поднятой рукой. «Прошу вас, не нужно формальностей», — улыбнулась она. «Мы женщины, чья роль в судьбе королевства одинаково важна. Лилианы будет достаточно». «Что вы имеете в виду, говоря о моей роли От чего «Отчего-то насторожилась я». «Скоро вас с королем свяжут узы магии, которые куда важнее и сильнее, нежели простой союз сердец, принятый среди обычных людей», — охотно объяснила жрица. «Для вас с королем предстоящая брачная церемония — это священный союз, чья главная цель — слияние ваших магических сил. Именно они позволят нам противостоять угрозе извне». «Какой угрозе?» — прошептала я. В обращенном на меня взгляде Лилианы я увидела некий отблеск вины. «Почему? Неужели и она скрывала что-то от меня? Ну что такого в моем вопросе? Разве я, как будущая королева, не должна знать, что угрожает моей стране?» «Вы сами скоро все узнаете», — отозвалась жрица. Но я успела заметить, как быстро она опустила глаза. Стало ясно, расспрашивать ее бесполезно. Все же предана Лилиана в первую очередь самому королю. Я для нее пока едва ли не чужачка. Ничего, у меня еще будет время все узнать. Но что будет на церемонии? Как это все происходит? Как ни старалась, я не могла скрыть своего волнения. Лилиана подошла ближе, взяла мою руку в свои теплые ладони и осторожно сжала, словно делясь со мной своей внутренней силой. «Королевская брачная церемония – это древний ритуал, который совершали еще наши предки», – мягко сказала она. «Ваши с королем магические силы, сплетаясь в единый поток, создадут оберег для нашего королевства. Это очень сакральный момент, и к нему нужно быть готовой». Но главное — не бояться. В вас есть магия, леди изо льда, и она ждет своего часа, чтобы пробудиться». Слова жрицы прозвучали как заклинание. Чувствуя себя почти беспомощной, не зная ни саму себя, ни свое прошлое, я нуждалась в надежде. В чем-то, что может помочь мне обрести себя в этом незнакомом мире. И слова жрицы, что во мне есть магия, как раз и казались таким спасательным кругом. И пусть в душе у меня все еще жило сомнение, я чувствовала, как во мне просыпается интерес. Что за мир ждет меня впереди? Что за магические силы таятся во мне самой? И кто же такой этот ледяной король, который так притягивает меня, несмотря на все мои страхи и сомнения? Кроме того... Все вокруг меня считают церемонию едва ли несовершенной. Кажется, у меня нет иного выбора, кроме как принять свою судьбу, какой бы странной и пугающей та не оказалась. Я смотрела в мудрые зеленые глаза жрицы, в которых светилась та же надежда, и впервые чувствовала проблеск не страха, а предвкушения чего-то нового и неизведанного. «Магия», — прошептала я, словно пробуя это слово на вкус. Но какая она? Магия ледяной стихии, конечно, удивленно воскликнула Лилиана, чуть нахмурилась. Разве вы не чувствуете ее в себе? Я почти ничего не чувствую, вздохнула я. Все внутри меня словно заморожено. Может, это и есть проявление вашей силы? Боюсь, несмотря на прошедшие годы, мы мало знаем о таких, как вы. О таких, как я? Приветливое лицо жрицы превратилось в маску. Я почти воочию увидела, как она, поняв, что сказала лишнее, прикусила язык. «Мне пора идти, леди из льда», — глухим голосом, без намека на прежнюю улыбку произнесла она. «Пора готовиться к церемонии». «Но я...» «Все будет хорошо», — пряча взгляд, сказала Лилиана. «Так предначертано, леди из льда». И она ушла, оставляя больше вопросов, чем ответов. Казалось, окружающие меня секреты вот-вот обратятся в лавину и, обрушившись вниз, погребут меня под собой.